Но ведь то, что делают белые врачи, Конксерихи не умеет. Она лечит по-своему. Каждая медицина хороша для своего народа. Я верю Конксерихе. Хорошо, она займется вами. Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же. Без тени смущения или испуга улыбнулась гостям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 и поэтому обнаженная грудь казалась детской, недоразвитой. «Я редко встречал таких красивых женщин», — ответил Штирлиц. Лицо Конгсерихи было и впрямь красивым, нежно-шоколадного тона, красота при этом таила в себе не вызов, Штирлиц чего то вспомнил подругу Роумана, воистину вызывающе красиво, а наоборот, умиротворяющее спокойствие. Вождь снова кивнул, перевел слова Штирлице женщине. Та чуть улыбнулась и произнесла несколько длинных слов. Говорила она нараспев, словно бы растягивая удовольствие. «Канг серихе говорит, что вы правы. Она действительно очень красива. Что вы от нее хотите? Чтобы она определила вашу болезнь или врачевание? И того, и другого. Что?» — не понял Кабаварахи.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 Она взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как женщина приказала что-то своим низким поющим голосом. Сразу же раздался топот босых ног. Затем прозвучали несколько одинаковых, словно заклинания фраз. И наступила тишина. «Сейчас ей принесут снадобье», — пояснил вождь. «Это сделает ребенок, потому что он чист. Без снадобья Она не может делать свое дело, а вы — излечиться. Чем вы отблагодарите ее? Она после своего дела два дня лежит без движения, очень устает. «Вот, пожалуйста», — сказал Грибл, достав из кармана огрызок карандаша, три пуговицы, гильзу и пустую пудреницу. «О, как красиво!» — заметил Кабовырахи, взяв пудреницу. «Что это?» «Магический сосуд для окрашивания лица», — ответил Гриббл. «А зачем окрашивать лицо?» — поинтересовался Кабовырахи. «Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о неспослании хорошей охоты?» «Можно», — легко согласился Гриббл. «Но лучше, когда эту мазь используют перед днем любви». «Ага», — кивнул вождь, — «я понял». Он положил пудреницу рядом с собой. «Я недавно взял двух молоденьких жен. Попробую окрасить их лица из вашего магического сосуда. Благодарю». «Теперь скажите», — он посмотрел на Штирлица, «вы понимаете смысл наших слов? Например, смысл слова «пейотль»?» «Нет». «Он», — вождь кивнул на Грибла, «знает. Пусть объяснит ему проще». — На языке науталь, — объяснил англичанин, — так называется кактус, самый маленький, паршивый, не такой, как здесь в Сельве. — Вообще-то, — Грибов усмехнулся, — я расспрашивал наших дурачков с очками ну, которые бабочек ловят.